15. -е. Матерь Агни-йоги Человек — это магнит притяжения земные и влекут его к земле, притяжение выше к кверху, которым отдать предпочтение, то есть выбор зависит от воли его, иначе можно оказаться в положении человека, раздираемого на части противоположными энергиями. Выбор делается твердый и окончательный, или вверх, или вниз. Нельзя служить Богу и Мамоне, злому духу стяжательства или сидеть на двух стульях. На известной ступени выбор должен быть решительным, окончательным и бесповоротным.